Глава третья В ту минуту, когда Маркиз хотел рассказать о недостатке своей жены, в мастерскую вошел слуга. В руках у него был поднос с завтраком. Его появление заставило Маркиза замолчать. Перейдя к другим мыслям, он воскликнул. «Прежде чем мы сядем за стол, я должен предупредить тебя, мой любезный, что без четверти двенадцать мне придется покинуть тебя». «Хорошо. В назначенный час ты будешь свободен», — согласился художник. Как нелюбопытно было Полю узнать о недостатке маркизы, он счел за лучшее подождать, пока его приятель сам вернется к этому предмету. Наконец, не выдержав, он все же решил навести маркиза на эту тему и спросил. «В котором часу ты покинул кланжи, если был здесь уже в 10. «Я уехал в 6 часов, не зайдя к маркизе, чтобы проститься». Поль обратил внимание на эту деталь, что после четырех месяцев супружества у маркиза с женой были отдельные комнаты. Это несколько противоречило уверениям мужа, будто жена обожает его. Лебуа с участием заметил. «Как? Не зайдя к Маркизе? То есть, если бы она ночью заболела, ты бы до сих пор не знал об этом?» «Заболела? Отчего же заболела? У Маркизы железное здоровье. Я не зашел к ней, чтобы не опоздать на поезд. Я спешил». «Железное здоровье. Значит, недостаток должен быть чисто нравственный», подумал живописец. Потом спросил маркиза, «Не получил ли ты новостей о сбежавшем нотариусе?» «Никаких. Он по-прежнему скрывается с дамой своего сердца все в неизвестном убежище. Впрочем, он правильно делает, что не возвращается». «Почему?» «Потому что муж похищенной женщины поломал бы ему ребра а прелестница замужем? Да, и муж ее из тех, с кем шутки плохи. Этот бретонец упрям и терпелив, он будет ждать часа мести и равнодушно убьет любовника, а может быть и свою жену. Так она красива, это обольстительница старого нотариуса? Говорят, что да. А ты не знаешь ее? Никогда не видел. Это случилось в день моей свадьбы, несколько часов спустя после того, как Ренаден, я забыл назвать тебе имя нотариуса, получил 600 тысяч приданного моей жены. В таком случае нотариус объявится только тогда, когда красавица освободит его от денег. О, это неважно, так или иначе деньги мне вернут. Суд назначил попечителя, который будет заведовать конторой нотариуса до тех пор, пока он сам не появится. Если его отсутствие затянется, контору ликвидируют, и тогда мне все равно заплатят». Лебуа хотел снова перевести разговор на маркизу, а потому спросил, «Не для того ли ты так часто ездишь в Париж, чтобы найти Ренадена?» «Твоя жена не возражает против этих поездок?» Маркиз вздрогнул, услышав этот вопрос, в котором прозвучало сомнение в его полной свободе. «Во-первых, мой милый, я не нуждаюсь ни в чьем согласии и поступаю по своему усмотрению». Но даже если бы мои поездки в Париж служили для меня простым развлечением, то и тогда моя жена согласилась бы на них с легким сердцем». «Не потому ли, что она тебя обожает?» — с улыбкой заметил Лебуа. «Ты угадал, мой друг!» — ответил Монжос. «Моя жена способна пойти ради меня на любые жертвы!» Например, на отдельные комнаты после четырех месяцев супружества, прибавил художник самым невинным тоном: Это совсем другое, я начал было горячиться маркиз, но Монжос выплюнул крючок, закинутый либуа. Вместо того, чтобы закончить фразу, он переменил тему разговора. Если я и часто езжу в Париж, то лишь по делу о наследстве тестя. Что же, дело столь запутанное? Напротив, прозрачная, как вода из горного источника. 600 тысяч франков в ценных бумагах. Та же сумма, что и приданная. Да, мой тесть разделил свое имущество на две части. Одну для дочери, другую для себя. Только его часть состояла из именных бумаг, которые нужно теперь переписать на мое имя. Все должно было произойти само собой, но с формальностями, мелочами, подписями, проволочками и так далее – сущая морока. И после десяти поездок в Париж я нисколько не продвинулся вперед. Все находится в том же положении, в каком было месяц назад, в день смерти моего тестя. «Твой тесть был приятным человеком?» «О, напротив! Всегда мрачен и суров, всегда в уединении. Правда, он был болен?» «И умер от этой болезни?» «Да, почти что так. Если не от нее, то вследствие ее». Лебуа сделал вид, что не понял, и маркиз прибавил. «Мой тесть застрелился». Ого, произнес Поль вздрогнув. Да, бедняга страдал меланхолией, у него были расстроены нервы. В конечном итоге он потерял надежду, что доктора смогут облегчить его страдания, и однажды вечером, как ни в чем не бывало, заявил моей жене и мне, что идет спать и надеется крепко уснуть. Ушел в свою комнату и 10 минут спустя, бах! Все было кончено. Пуля прошла сквозь череп и разбила в дребезги великолепное зеркало. Я больше недели не мог прийти в себя. Из-за разбитого зеркала? Нет же, из-за смерти тестя. Разве с таким состоянием, как у меня, беспокоиться из-за подобных пустяков? Окончив рассказ, Монжос вынул из кармана часы. Посмотрев на них, он быстро встал из-за стола. «Уже без четверти двенадцать!» — воскликнул он. «Я тебя покидаю, у меня важное свидание!» «Так иди же, Маркиз, в следующий раз ты уделишь мне больше времени!» — спросил Либуа, подавая ему шляпу. «Поступим иначе, друг мой, я хочу сделать тебе одно предложение!» — возразил Маркиз. «Говори, я слушаю». «Я покину Париж с поездом, который отходит в 5 часов. У тебя достаточно времени, чтобы прийти к какому-нибудь решению относительно моей недавней просьбы. Если ты согласен, то собери свои краски, приготовь вещи и к 5 часам приходи на вокзал. Мы сядем в вагон, и 2 часа спустя я представлю тебя маркизе» которая будет в восторге от знакомства с тобой. Ты согласен? Либуа готов был согласиться, но тут вспомнил о прекрасной белокурой наяде, которую поклялся отыскать. "Не сегодня, любезный, у меня тоже важное свидание", объявил он. "Весьма возможно, но с 12 до 5 много времени". «Может случиться, что к вечеру ты освободишься. В таком случае вспомни обо мне». «Хорошо, но я ничего не обещаю», — ответил живописец, заранее решив не присоединяться к Маркизу. «Тогда до свидания. Я уношу с собой надежду, что ты все же поедешь со мной», — сказал Маркиз, пожимая Полю руку. Проводив маркиза и возвратившись в мастерскую, Поль застал слугу с салфеткой в руках. Тот вытирал спинку кресла, на котором сидел манджос. — Что ты тут делаешь? — спросил он лакея. — Прошу извинения, сударь, сударь — смиренно проговорил тот, сконфузившись и не решаясь на признание. — Говори же, какую еще глупость ты совершил, растяпа миролюбивый тон живописца не предвещал грозы и слуга решил быть откровенным вот в чем дело сударь когда я подавал спаржу с белым соусом и проходил позади маркиза соусница накренилась у меня в руке и ты пролил соус на спинку его стула о протянул слуга «Если бы я испачкал только спинку стула, это было бы еще полбеды. Неужели ты облил и его самого?» «Всю спину, сударь, всю спину». «И дал ему уйти в таком виде?» — воскликнул живописец, едва сдерживаясь от смеха. «Я боялся, что меня будут бронить», — жалобным тоном заявил слуга. Развеселившись при мысли, что маркиз разгуливает по улицам с пятном на спине, Лебуа прошел в свой кабинет к телескопу. «Прежде чем отправиться на поиски, посмотрю, что делает моя наяда», — подумал он, приближаясь к прибору. Красавица предстала перед ним в шикарном капоте. Это означало, что она ожидает своего обожателя. «Ах да, сегодня должен прийти ее возлюбленный», сказал Лебуа, увидев женщину в столь обольстительном наряде, потом прибавил с гневом. «Неужели я никогда не увижу его лица?» В эту минуту часы соседней церкви пробили двенадцать. «Двенадцать», продолжал Лебуа. «Он сегодня опоздал, этот принц Шарман, обыкновенно столь пунктуальный». Но вот и он должно быть. Мадам уже во всеоружии. Говоря во все всеоружии, живописец имел в виду то, что лицо дамы озарялось улыбкой, а руки вытягивались навстречу гостю. За 10 дней наблюдений Либуа изучил все ее приемы. «Вот и наш лавелас! Увижу ли я, наконец, что-нибудь, кроме спины?» пробормотал живописец. Вдруг он подпрыгнул и закричал «Черт побери!». Потом, упав на диван, расхохотался. «Это уже чересчур. Вот так штука! Такого я не ожидал. А я жаловался, что вижу только его спину. Мой слуга, надо признать, заслуживает награды». А произошло следующее. Посетитель стоял по обыкновению спиной к окну. Но на этот раз художнику достаточно было спины, чтобы узнать, кто был обожателем его Венеры. Лебуа рассмотрел на спине мужчины громадное пятно от белого соуса. В Париже, где любят потешаться над чужим несчастьем, прохожие от души хохотали над господином, который шел по улицам с соусом на спине. Но никто не сообщил ему о конфузе, чтобы не лишить других удовольствия посмеяться. Взяв себя в руки, Лебуа принялся размышлять. Стоит ему при первом удобном случае последовать за манжезом, и тот, ни о чем не подозревая, сыграет роль охотничьей собаки и приведет его прямо к убежищу обольстительной дичи. Врожденная честность художника требовала, однако, чтобы, отняв любовницу у маркиза, он дал ему что-нибудь взамен, а потому Поль пришел к следующему заключению. «В качестве компенсации я нарисую портрет его жены, а так как я хочу заплатить вперед, то воспользуюсь его приглашением и поеду с ним в замок» пять часов Лебуа с ящиком красок в руках явился на станцию железной дороги. Маркиз стоял наверху лестницы, поджидая старого товарища. Увидев художника, он радостно вскрикнул. «Я же говорил тебе, что не следует ни за что ручаться. Ты уверял меня, что не сможешь прийти. Но вот пять часов, и ты здесь!» «Ах, ты доставишь истинное удовольствие моей жене!» Десять минут спустя они были уже в пути и сидели вдвоем в купе. Перед отходом поезда многие путешественники по очереди входили в их отделение, но тотчас удалялись. У Манджоза не было больше пятна на спине, зато он отравлял воздух в купе сильнейшим запахом бензина.